игры и увлечения ребенка так, чтобы он почувствовал себя более самостоятельным и чтобы в них требовалось скорее соучастие отца, чем матери. Кроме того, какую-то часть забот о младенце сразу же надо возложить на старшего. Пусть он будет здесь не посторонним, всеми забытым наблюдателем, а равноправным помощником в общесемейных трудах. Только нельзя поручать ему непосильного или неприятного дела». Возня с маленьким должна в какой-то мере и занимать, развлекать его, отвечать его склонностям и желаниям. Создав некие компенсаторные механизмы, вы избежите последствий эмоционального перепада, и старший легче станет для младшего другом, защитником, покровителем, а для себя приобретет прекрасную практику доброты и ответственности за другого, беспомощного и слабого. По мере того, как ребенок учится доброте, внимательности, чуткости, как формируется у него понятие о хорошем и дурном, складывается и нравственная категория совести. Переживание стыда за недостойное поведение, переживание в высшей степени благотворное, зная это, Многие родители стремятся при всяком удобном случае усилить и закрепить ощущение стыда у ребенка посредством долгих упреков и объяснений, от чего да почему должно быть стыдно. Но совесть, стыд, чувства потаенные, их редко выставляют на показ, напротив стараются скрыть от посторонних. Прикосновение к этому сокровенному должно быть тактичным, осторожным и кратким. Пока вы долго стыдите и урезониваете ребенка, совесть вместо того, чтобы заговорить громче, частенько вовсе замолкает, сменяясь скупкой и раздражением. Редкий ребенок не проявляет простодушной, доброжелательной доверчивости к окружающим. Но рядом живет в нем, Инстинктивная бдительность. Чужое, незнакомое, может пугать и настораживать. Не надо усиливать это чувство. Пусть для малыша станет правилом, что всякий человек свой и не таит зла и угрозы. А чужой — редкое исключение. Вот младенец потянулся к новому человеку. Не одергивайте его, не говорите Что ты, что ты? Это же не папа, это чужой дядя. Не радуйтесь и не хвалите его, если он отворачивается от незнакомого лица, тычется носом вам в плечо. Уверьте малыша, что бояться нечего, чтобы не образовался тяжело преодолимый барьер робости, недоверия. Практичность, здравый смысл и прочие элементы житейской мудрости часто подводят нас. Одержимые боязнью, что вырастет не шустрик, а мямлик, родители нередко учат малыша скрытничать. Зачем про своих рассказывать посторонним, извлекать выгоду из отношений со сверстниками, выдумал менять куклу на мячик, кукол-то дороже и так далее. В первый период жизни малыша надо всячески поощрять и поддерживать В нем простосердечие, общительность, открытость. Позже, в более сознательном возрасте, он с вашей помощью легко разберется, до каких пределов она разумна. Итак, сначала воспитайте правила, а затем уже исключения. Нельзя упускать из виду и такой момент. Приятельские отношения со всеми, лишенные глубины, подлинной теплоты и способности к сопереживанию. Здесь общее, только пустое, совместное препровождение времени. Как уберечь подростка от дурных влияний, от пустого растрачивания времени? Прежде всего, надо выяснить, как ребенок держится с товарищами в различных группах при различных обстоятельствах, какую роль он играет в компании, с кем инициатор, «Заводила, а с кем и когда исполнитель?» Постарайтесь сопоставить все, что вы узнали, и решить главный вопрос. Существует ли у ребенка свое устойчивое «я»?